Глава двадцать шестая — Это что, шаман там? Я не заметил, когда он задриснул. Крюгер сквозь очки прищурился в сторону скамейки под старой березой, росшей у входа в неказистый музей. Там действительно сидел Саша. Опущенные плечи, поникшая голова, пропитавшийся кровью и съехавший на сторону лейкопластырь на пальце. Ветер рванул в его сторону. — В смысле... Чувак, ты чё тут... «Тоже, походу, с экскурсии выгнали?» «Дрянь какая-то, а не экскурсия», — фыркнул все еще залитый злым румянцем пух. «Надо было тебя слушать. Лучше бы по домам сидели, чем говно тут топтать». Аркашин голос дрожал. Шаман поднял голову и посмотрел на друзей опухшими красными глазами. «Пацаны, я что-то не в умате себя чувствую. От жары, может, развезло и без столбняк от пореза». Пух похолодел. С шаманом что-то было явно не так. Он не придуривался, да и неизвестно, умел ли это делать в принципе. Но в том, что это не столбняк, Аркаша был уверен. Он аккуратно опустился на скамейку рядом с другом и посмотрел на его палец. «Саш, инкубационный период столбняка минимум восемь дней, так что дело не в порезе. Я точно знаю, потому что шаман не дал ему договорить, откинулся на спинку» и шумно выпустил воздух сквозь стиснутые зубы. «Когда назад?» — поморщился Саша. «Автобусы в Азов отходят отсюда через два с половиной часа, и еще считай час, пока до Ростова доберемся», — сказал новенький. Притяжение музея перестало на него действовать. Теперь Степу захлестнуло острое и беспричинное беспокойство за бабу Галю. Он был уверен что с ней вот-вот случится что-то очень плохое, если уже не случилось. «Не, нахуй», — решил шаман. «Завернусь тут до тех пор». п тут рядом живет тип один моего брательника близкий. Амел погоняла. Он нас до города докинет». «Ой», — ответил Пух, — «я даже не знаю, потому что ты лох», — встрял Крюгер. Его нога болела и, по ощущениям, сильно кровоточила. Но перспективы «А» — поскорее сбежать из этого адского места и «Б» — прокатиться в машине таинственного Амела очень радовали Крюгера, особенно пункт «Б». Сто пудов этот Амел был бандит и отморозок. С кем еще, спрашивается, будет дружить шаман большой? Крюгер предчувствовал приключение, о котором он будет рассказывать годами. Он представил лица слушателей, и особенно слушательниц, когда лениво начнет свою сагу. «Так вот, в тот раз, когда мы с Амелом перли из Азова в город...» «Может, не надо?» — упорствовал Пух. «У Ольги Васильевны придется отпрашиваться, а она точно не разрешит, да еще и скорую вызовет». «Как поймем, что едем, так и отпросимся», — сказал новенький. Тревога за бабушку вытеснила из его головы, Все остальные мысли. А с чего он нас вообще куда-то повезет? Аркаша очень не нравилась перспектива неприятного разговора исторички с его родителями. Тому, что он помнит, чей я брат. Никакой бравады в этой реплике не было. Голос шамана звучал устало и почему-то печально. Все, пошли. Скинулся новенький. Мне тоже домой надо. Что-то случилось, Степа? обеспокоенно спросил Пух. «Нет, не знаю. Отстань. Где он живет, Амил этот?» «Помню, но не помню. Один раз брату на хвост падал, когда он сюда ездил. Там вроде, на Недвиговке. Я узнаю, если увижу. Двинули, короче». Пуху все происходящее по-прежнему очень не нравилось, но желание поскорее покинуть краеведческий музей пересилило осторожность. Он... Сам не понимал, что именно его так раздавило. Жара, Алочкина выходка, порезанная ладонь с перспективой столбняка через восемь дней. Или все это сразу. Возможно, дело было в декалитрах крови, пролитых на этом месте сотнями поколений его, да-да, именно его, предков. Он снова нервно царапнул рану и снова взвизгнул от боли и неожиданности. «А он точно дома?» — спросил новенький шамана. «Да где ему быть?» — только встал по-любому. «Бригада по ночам двигается». «Как вампиры, понял?» — важно кивнул Крюгер. Он уже решил для себя, что превосходно разбирается в бандитских положниках и постановах, а постороннего и незнакомого Амела воспринимал как старшего друга, с которым давно не виделся. «Лан, погнали, хватит жопы мять!» Пути стало веселее. Намеченная цель и перспектива скоро оказаться дома отвлекали от жары, ран и окутавшего всех мутного настроения. Крюгер привычно забегал кругами, иногда припадая на разодранную ногу, и начал длинный запутанный рассказ об оевике, который он недавно посмотрел по видоку «В гостях у одного пацана с Александровки вы его не знаете». «Там, понял, Брюс Ли приезжает в Россию!» На него сразу нападают черные ниндзи, а он такой... «Витя, ты, по-моему, придумываешь», — перебил Пух, единственный, кто прислушивался к истории. Нет такой кассеты. Аркаша был уверен, что они заблудились. Таныс перетек в соседний поселок Недвиговку. «Еще более жопная жопа», — цитирую Костю Каратиста. Но пейзаж не поменялся. Такие же покосившиеся домики, бесконечные заборы и скелеты деревьев. С момента, когда друзья покинули краеведческий музей, им на глаза не попалось ни души. От жары попрятались даже наглые недвиговские дворняги и полудикие коты. Молчали даже птицы. Это обстоятельство почему-то нервировало пуха особенно сильно. «Ой, Пухан, отвали, отвечаю. Он по-русски, слышь, не говорит. Такое этим нинзем руками показывает. Типа, а ну сюда подошли!» «Так ниндзи русские, что ли?» Не унимался Аркаша. Крюгер на секунду залип, после чего взорвался. «Да вот не похуй тебе! Русские, армянские, там по сюжету, понимаешь, неважно!» «Так вот, а они такие...» Идущие чуть впереди шаманы новенькие остановились у очередного забора. Этот был крепкий, высокий и свежепокрашенный. За ним виднелся основательный двухэтажный особняк из красного кирпича, декоративная башенка, спутниковая тарелка на крыше и коробка кондиционера в окне второго этажа. Кондиционеры были таким же элементом бандитского шика, как кожаны и бэхи. Даже в Ростове мало кто мог позволить себе такую роскошь. Что уж говорить о жопной жопе. Походу, вот Амелу дом» сказал шаман. Новенький рассматривал ту часть особняка, что возвышалась над забором. «Походу или точно?» «Походу, точно». Сашу мутило. В ушах колотили молотки, глаза закрывались. Он не чувствовал себя так плохо даже после нокдаунов. Подошли к Рюгер с пухом. «Шаманчик, стучи уже, кайф, домой!» Крюгер забыл про своих ниндзя и переключился на скорую встречу с Амелом. Тот пару раз стукнул по воротам и удивился, насколько вялым вышел звук. Сил не было даже поднять руку. Ничего не произошло. Разозлившись на себя, шаман ударил сильнее. Ничего не произошло. Не открылось окно, не лязгнула входная дверь, не донесся вопль «Кто там?». Особняк словно вымер. «Так я и знал», — выдохнул новенький. «Пошли обратно». «Да стой, это ж, Амел, он, скотина тающая. Походу, вчера до утра в Петровском барагозил. Сейчас раздуплится». Ресторан «Петровский причал», располагавшийся на левом берегу Дона, неподалеку от Ворошиловского моста, был местом центрового бандитского движа. «Диснейленд для взрослых» где жарили мясо, варили раков, наливали водку «Абсолют» и даже давали стрельнуть холостыми из корабельной пушки. Тем гостям заведения, кто к концу вечера не мог стоять, приносили раскладушки прямо в обеденный зал. Проспавшись, на следующее утро они садились опохмеляться, а дальше, слово за слово, вечеринка заходила на второй, а иногда и на третий круг. Амел, естественно, был завсегдатаем. Да и кто из криминальной верхушки Ростова им не был? «Ща, пацаны, я его разбужу!» Крюгер сатанински рассмеялся, взял разбег и с грохотом ударил ногой по металлическим воротам. Как по сигналу открылась калитка, и за ней образовался огромный заспанный детина в трениках и майке-алкашке. Он чесал опухшее небритое лицо и непонимающе смотрел на коричневый след, оставленный на воротах крюгеровским кроссовкам. Лицо Амела, а это был именно он, начало принимать сначала осмысленное, а потом и бешеное выражение. Наблюдавший за этим процессом шаман щелкнул пальцами, обращая на себя внимание детины, и быстро сказал. «Слышь, Амел, дело есть». Объясняться и даже здороваться он не собирался. В бригаде был свой кодекс вежливости, согласно которому брат шамана Большого имел на это полное право. Это был первый и, как он надеялся, последний раз, когда Саша воспользовался своей привилегией. Амел перевел на него взгляд и вдруг замер. «Слышь, ты иди», — хрипло сказал он, закашлялся и длинно плюнул на землю. «Куда иди? Ты охуел, что ли?» — взорвался Саша. «Я шамана, брат, не узнал?» «Узнал, узнал. Иди, — говорю». С этими словами Амел сделал шаг назад и лязгом закрыл калитку. Друзья ошалело переглянулись. Шаман, от злости забывший про порезанный палец, рявкнул. «Да он, походу, вообще перепутал!» «Да, может, с бодунища не втыкает», — авторитетно объяснил Крюгер, — Ни разу в жизни алкоголя не пивший. «Ребят, пошли отсюда. Что-то мне не нравится это все», — встрял Пух. «Тебе, Пэл, никогда ничего не нравится. Шаманчик, отойди, я свертухи въебу!» Крюгер принял боевую стойку ниндзя и начал было заносить ногу для нового удара по воротам, как калитка опять распахнулась. В проеме образовался омел, держащий пистолет. «ТТ», — вяло подумал новенький, — Люксовая бандитская комплектация. — Амел, Амел, ты чё, Диман? — затараторил шаман от испуга, вспомнивший имя бандита. — Гасись, Диман, не кипишуй! Амел выстрелил.